Глава седьмая. Она кивнула, очень серьезная и правильная, несмотря на красные волосы и зеленые глаза. «А почему пытались удрать эти?» «Значит», — сказала Зазель раздумчиво, «в отряде были те, или, точнее, приотряде, которые понимали важность миссии. Они обязаны были сразу со всех ног бежать сообщать о возникших помехах, чтобы, понятно, там наверху успели принять дополнительные меры. Обязат поинтересовалась деловито. «Ты остановил?» «Но допросить не успел», — ответила Зазельхмура. «Одного взял живым, но сволочь моментально покончила с собой, что как бы настораживает, чтобы не сказать хуже. Хотя эта сверхсекретность только подтверждает, что направлены были сюда тайны даже для жителей этой местности миссии и даже для местных вождей кланов». Михаил сказал раздраженно. «Да что за миссия? Давай рассказывай, мы уже здесь». Миссия достаточно неприятная, хотя вообще-то кому как. В общем, им было велено вырезать всех жителей одной из деревень. А Безад охнула, но смолчала. Михаил спросил тупо. «Зачем?» «На самом деле», — пояснила Зазель, «приказано вырезать только младенцев от колыбели до года. Однако демоны не люди, такое покорно не примут. Матери бросятся защищать детей, мужья помогут, а на помощь могут прибежать из соседних деревень. Вожди родов и клана не могут позволить людям даже высших лордов вот так убивать без оповещения мирных жителей своих сел. Тут же бросят в бой отряды телохранителей, соберут войска. Потому нужно было вырезать всех жителей тайком вместе с младенцами и тут же вернуться. Михаил сказал в нетерпении. Понятно, потому отряд такой большой, чтобы все сделать как можно скорее и без особого шума. Но почему? Азазель оглядел их с очень серьезными глазами. Вздохнул. «Мир меняется. Да, трюизм. Везде меняется, даже здесь. По мелочи, по мелочи, а потом...» «Пришло время потома?» — спросил Михаил. Азазель взглянул по сторонам, снял со спины рюкзак и с облегчением уронил под ноги. «Привал! Поспим, завтра день будет трудным!» обязательно сказала измученным голосом. «Я не устала!» «Зато Мишка едва на ногах держится!» — сказала Азазель. «Все, отдых, короткий перекус, короткий сон, с утра мажь бросок до цели». «Какой цели?» — Азазель сказал важно. «Прибудем, все расскажу. А то вдруг обезад засланная шпионка». «Абизад», — сказал Михаил быстро, — «не убивай его. У него такое странное чувство юмора. Потом убьем». Абизад, гневно раздувая красиво вырезанные ноздри, вдвинула кинжал обратно в ножны и надменно отвернулась. Михаил бросил на землю плащ. Абизад послушно легла, а когда Михаил опустился в двух шагах, вместе с плащом перебралась к нему ближе, устроилась, прижимаясь горячим телом, опустила голову ему на широкий бицепс. Михаил застыл на мгновение, но вспомнил укоризненный взгляд Азазеля, осторожно накрыл ладонью ее плечо, узкое, горячее и плотное. Абизад счастливо вздохнула и закрыла глаза. Через мгновение Михаил ощутил ее мирное и равномерное сопение. Задние лапки легонько дернулись, по ним пробежала дрожь, словно в испуге удирает от кого-то. Он погладил ее по плечу. Она перестала вздрагивать, счастливо вздохнула и, не просыпаясь, прижалась плотнее, словно щенок к большой всемогущей маме, что все знает, все умеет и от всего спасет. Утром он проснулся от немелодичного вжиканья. Это обязат села в сторонке и, вытащив оба клинка, любовно проверила острия обоих. Лезвие одного любовно протерло тряпочкой, по-другому с азартом водила точильным камешком. Азазель вынул из рюкзака бутерброды. Один подал обезат. Она взяла без боязни, но с настороженностью, готовая отшвырнуть в любой момент, если он вдруг нападет или укусит за палец. «Странный запах. Что это?» «Еда», — сообщила Азазель, — «с ароматизаторами и красителями, но есть можно. Смотри, Мишка ест. Правда, он все ест. Доверчивый». Она, поглядывая на Михаила, осторожно надкусила, проживала, вслушиваясь в ощущения. Азазель подмигнул. Она ответила сердитым взглядом. Но остальное съела быстро и уже без колебаний. «У вас этим питаются?» «У людей?» — уточнила Азазель. «В том числе, милая, в том числе». Она села рядом, тихая и послушная. Смотрит на Азазеля точно так же, как и Михаил. Ждет рассказа насчет их таинственной миссии и не спускает взгляда с его рук, когда он вытащил из рюкзака что-то совсем уж непонятное в странных прозрачных мешочках, а затем вынул из них непривычного вида еду, от которой пошел зовущий запах. «Подогреть?» – спросил он деловито. Михаил не ответил, обязательно решилось решилась раскрыть рот, а на сухой земле вспыхнул по щелчку пальцев Азазеля огонь. Михаил также молча разложил на плоских камнях бутерброды и широкие ломти мяса. Вытащил бутылки с квасом. «Обязать», — сказала Азазель, — «садись, ешь. Если не отравишься, то и мы потом поедим. Пластик не ешь, это упаковка. Хотя тебе, наверное, можно». «Ладно, ешь. Хочу посмотреть». «Азазель», — сказал Михаил с упреком. А Зазель сказал со вздохом: Ладно, не ешь, хоть это и вкусно, но некрасиво для молодой девушки. Будешь старый, ешь все, тогда можно. Обязательно сказала с вызовом: Я никогда не буду старой и всегда буду служить своему господину. Как молодость категорично! Сказала Зазаль миролюбиво. Узнаю себя, я же молод и романтичен, а вот Мишка старый и скучный и все время ворчит. Ты заметила? Не подлизывайся! Отрубила обезад с достоинством. Мой господин красив и загадочен. И вообще он романтичен, жесток и когда-нибудь убьет этого чудовищного архангела Михаила, что сотворил этот ад. Михаил поперхнулся бутербродом. Обезад с готовностью постучала кулачком по его спине. «Не в то горло, господин?» «Ты ешь», просипел он, «а то мы сожрем все». Обезад послушно придвинулась ближе. Взяла в обе руки бутерброд, как белка берет орех. А Михаил, кое-как собравшись, сказал с укором. «Азазель, не все понимают твои дурацкие шуточки. Обязат, он все брешет. Это вкусно». «Вкусно», — подтвердила Обязат. «Просто невероятно. У тебя хороший слуга». Михаил сказал с неловкостью. «Он не слуга, а напарник, который больше знает и умеет, чем я. И вообще это он командир, а не я». Азазель подмигнул ей. «Видишь, как брешет. Только не понимаю, зачем». «Ответственность себя хочет снять, что ли?» «Вожди тоже устают», — ответила она серьезным голосом. «Иногда уступают место заместителям, а сами присматривают со стороны. Он очень благороден». «Слишком», — сказала Зазель. «Благородным можно быть только среди благородных, да и то удобнее быть с более широкой натурой и демократическими взглядами. Бери мясо, уже готовое, греем только из-за человеческих причуд и привередничества». «Мишка у нас такой, капризный, но ты не обращай внимания». «Я ему служу», — напомнила обязат с достоинством. «Служи дальше», — милостиво согласился Азазель. «Ну как пластик, вкусный? Вообще-то ты молодец. Едва не лопаешься от любопытства, но даже бровью не повела, это же надо. Так и держись, девочка». «У мужчин есть свои тайны. Просто хвали нас побольше и восхищайся нами, это тебе зачтется. Но не расспрашивай». Михаил поморщился. Зазель, зачем какие-то запреты? Запреты, сообщила Зазель, это ступеньки, по которым человек поднимается к вершинам прогресса и культурки. А так как ты человек, что видно каждому, вот обязат и, и сгорает от жажды узнать, как это ты, простой человек убилки Зима. Я не простой человек, пробормотал Михаил. Как я понял, быть простым человеком позорно, да? Или только очень простым? «Совсем простым», — уточнила Азазель. «Совсем простым». Абизат все было очень просто. Кизим погнался за Мишкой, поскользнулся, упал и убился головой о стену. Только и всего. Абизат посмотрела на него с недоверием. Подумала, перевела взгляд на Михаила. Тот с неловкостью улыбнулся. Нет силы смотреть в ее чистые ясные глаза и брехать с легкостью Азазеля. Уронил взор себе под ноги, а пока елозил там по красному песку и пытался поднять, Она спросила звонким глазком. «А с Зараном так не повезло?» «Да», — согласился Азазель, — «были трудности». «А крепость тоже сама рухнула?» — уточнила она. Михаил поперхнулся. Азазель широко улыбнулся и развел руки в стороны. «Умница, поймала, но лучше о таком помалкивай. Пусть все видят в мишке простого и даже очень простого человечка. Он и в самом деле прост как два рубля, уязвим и беззащитен, как все человеки. А крепость рухнула, потому что я чихнул в ту сторону. Сказал чихал я на эту крепость и чихнул. Пусть это будет в официальной версией. Народ такие сенсации обожает. Она почти не слушая, кивнула в сторону мрачного Михаила. До него смогут добраться только через меня. Прекрасно, согласился Азазель. Тебя убьют, это пусть, не жалко, а он успеет убежать или дать сдачи. Ты молодец, Азазд. Михаил сказал сердито. Азазель. Чего? «Прекрати обижать девушку», — сказал он, — «вдруг не знает, что ты брехло, и поверит. И это мы должны ее защищать». Азазель вытаращил глаза. «Тю на тебя! Зачем?» «Потому что она...» — начал Михаил и запнулся. «Сказать женщина, язык не поворачивается, Азазель поднимет насмех и начнет язвитером направить. Потому что... красивая». Азазель в самом деле вытаращил глаза, повернулся к обезаду, А она, захваченная врасплох, неожиданно покраснела так густо, что даже лоб и шея порозовели. «Как бы да», — проговорила Зазель медленно. «Очень даже весьма как-то в тему, хоть и не в попад, но прямо в лунку. Обязат, ты слышала?» Обязат, уже опомнившись, вздернула носик. Щеки еще оставались красными, но голос прозвучал сравнительно ровно. «Что? Ничего я не слышала?» «Молодец!» — сказала Зазель почти искренне. «Видел, Мишка, как надо». «Хорошее воспитание. Ты ляпнул глупость, а она сделала вид, что не заметила. Но на самом деле женщины такие вещи всегда замечают. Важное могут не заметить, но такое всегда засекут, а потом предъявят в нужный момент». «Ничего я не предъявлю», — возразила Абезад. «Он мой повелитель. Ему и так принадлежат мои мечи, моя сила и мое тело». Азазель развел руками. «Я убит, я сражен, мне промямлить нечего. Михаил снова победил». Она произнесла с надменностью. «Думаю, он всегда побеждает. Разве не так?» «Увы, так», — ответила Зазель. «Но мне тоже хочется попобеждать. Как думаешь?» «С нами и ты будешь одерживать победы», — сообщила она милостиво. «Ловлю на слове», — ответил он и повернулся к Михаилу. «А ты чего нахмурился? Что за тяжкие думы терзают тебя, судя по сдвинутым бровям?» «Где ты видел двухрублевку?» — спросил Михаил в недоумении. Азазель победоносно улыбнулся. «Их не бывает? Это к тому, что и ты существо уникальное, как двухрублевка». «Брехло поганое», — сказал Михаил с обидой. «А я все пытался вспомнить, как она выглядит. Своим нельзя брехать». «Нельзя», — согласился Азазель, — «но можно. Хоть и нехорошо, зато приятно и полезно в краткосрочной перспективе. А на долгосрочную в нашем быстро меняющемся мире лучше не рассчитывать, прогадаешь с инвестициями». Михаил вытер пальцы о сухие горячие камни. Повернулся к Азазелю и сказал раздельно. «Все, никаких отговорок и прыжков в сторону. Рассказывай!» Азазель улыбнулся как-то для него непривычно. Михаил никогда не видел его таким, словно вынужден сказать какую-то высокопарность, но язык не поворачивается. Хотя да, надо. «Поступила информация», — сказал он тем же несвойственным себе голосом, когда никак не может найти нужную тональность. Что в Аду произойдет то, что однажды произошло и в мире людей. Здесь тоже родится некто, которого одни будут считать величайшим из пророков, а другие даже мессией, что принесет в мир спасение, и его назовут спасителем. Михаил смотрел непонимающе. а Зазель умолк, ожидая реакции. Однако Михаил ждал продолжения. Наконец Зазель сказал в раздражении и с долей обиды: "Ты что так и не понял? Среди демонов родится Христос, пусть не сам Иисус." но все равно как бы воплощение Всевышнего, что однажды, если верить опиуму народа, случилось в мире людей. Тот, не действуя явно, как и обещал, постарается чем-то косвенно подтолкнуть популяцию демонов к развитию и совершенствованию. Хотя я не знаю зачем, но ему виднее. Михаил признался. «Я как-то совсем упустил последние веяния. Но ну, эти, насчет Иисуса и его учения. Узнавать пришлось так много, что не успевал». Слышал что-то о каком-то христианстве, но это вроде бы заметной роли не играет в мире. Да и все так быстро. Азазель посмотрел с интересом. Последние веяния? Ну да, Христос, это же почти вчера. В общем, император, не то Тит, не то Веспасиан, велел провести всеобщую перепись населения. Местные из села и деревень должны явиться в ближайший пункт, где есть власть, и сообщить о себе все биометрические данные. В случае с плотником Иосифом и его беременной женой Марией это был заштатный городок Вифлием. Плотник и жена, поясняю, и были той парой, у которой должен был родиться этот то ли пророк, то ли бог и человек. Я драматичный революционер и бунтарь, потому для меня красивше звучит первая версия, но по уму я уже консерватор, потому принимаю и вторую. Михаил прервал. Слушай, Павлин, давай не о себе, а об этом, Пророке. Ага, сказала Зазель с пониманием и тебе не хочется называть его бога-человеком. Это значило бы, что Творец не сдержал слова насчет свободы воли человеку и обещания, что больше не станет вмешиваться в его жизнь. Нам же так хочется жить в упорядоченном мире, где мы хозяева своей жизни, а не пешки. Азазель! Да-да, понял, понял. Плотник и дома хозяйка прибыли в Вифлеем, но в связи с переписью все гостиницы и постоялые дворы оказались заполненными. Пришлось искать место, где переночевать, но нашлось только в Хлеву. Там же Мария и родила. На всех картинках ребенок лежит в люльке на сене в яслях, а на него смотрят не то ослы, не то козы. Рисуют то нубийских, то Заоненских. Дурачё. Откуда тогда знали о Заоненских? Сразу видно позднейших мазил, заклепочников на них бы натравить, да поздно померли. Да не заклепочники померли, заклепочничество никогда не умрет, это же три великих беды, дураки, дорогие заклепочники. Ах да, осел и вол, в первоисточниках все же осел и вол. Ночь была холодной, хозяин привел этих животных и привязал там, чтобы жрали сено возле младенца и дышали на него теплом.